Часть девятая. А дальше? Растем вверх или вширь? Итак, вы получили образование, приобрели какой-то опыт работы в студии, стали самостоятельным дизайнером и теперь ведете свои собственные проекты. Вы отсняли один или несколько реализованных объектов и, возможно, даже успели опубликовать что-то в интерьерных журналах. Какое-то время вам будет этого более чем достаточно, но рано или поздно может возникнуть вполне резонный вопрос, а дальше-то что? Конечно, вполне вероятно, что этот вопрос и не возникнет. Быть может, вы нашли и свое призвание, и свою бизнес-нишу, и все вас устраивает. Вы делаете свои 5, 10, 20 проектов в год, незначительно повышаете цены, чтобы обогнать инфляцию, ведете именно тот образ жизни, который хотите, и вам не нужно никаких перемен. Если это так, за вас можно только порадоваться. Но все чаще и чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда вроде бы вполне успешные коллеги начинают беспокоиться о том, что их любимая некогда работа превращается в рутину. Хочется новых свежих впечатлений, более крупных и интересных проектов, больших бюджетов, больших гонораров, больше славы, в конце концов. И на повестке дня встает вопрос, куда двигаться дальше. На мой взгляд, есть два возможных пути развития в сфере дизайна. Первый – расширение. Вы организуете студию и постепенно выводите ее на все более высокие позиции на рынке. Вы снимаете офис, возможно, кооперируетесь с другими дизайнерами, нанимаете помощников для черчения и визуализации. Таким образом, вы можете одновременно вести все больше и больше проектов. Бизнес расширяется, а ваша прибыль, соответственно, увеличивается. Главная сложность данного пути – выбравшему его необходимо быть не только классным дизайнером, но и отличным организатором. Я видела массу архитектурных и дизайнерских бюро, которые пошли по этому пути. Кто-то добился потрясающих успехов, другим это не удалось. У некоторых дизайнеров, руководящих студиями, абсолютно нет времени заниматься собственно дизайном. Все их время уходит на организацию рабочего процесса, решение вопросов, связанных с бухгалтерией, маркетингом и общением с клиентами, и это не делает их счастливыми. Я думаю, большинство дизайнеров, основавших собственные студии, представляли себе, что сами они будут вести только лучшие проекты, большие, высокобюджетные, интересные, а те, что попроще, отдадут своим сотрудникам. Кому-то удалось достичь желаемого, кому-то еще нет. Это в значительной степени зависит от личных качеств, все очень индивидуально. Возможно, что у вас прирожденный талант организатора, и вам этот процесс доставляет не меньше удовольствия, чем дизайн. А может, вы умеете правильно расставить приоритеты и спланировать свою работу так, чтобы в ней соблюдался баланс между организационными вопросами и творческими. Тогда этот путь для вас – настоящая золотая жила. Если вы приняли решение двигаться по этому пути, вам потребуется подробный бизнес-план, расчет рентабельности. Вам нужно просчитать затраты на аренду офиса, зарплату и прочие расходы, понять, сколько проектов и по какой цене вам нужно сделать, чтобы не только окупить все эти затраты, но и заработать себе на жизнь. Вам нужно заранее продумать, что вы будете делать в более тихие месяцы, когда количество заказов сократится. Все-таки дизайн интерьера во многом сезонный бизнес. К примеру, у меня и многих моих коллег во второй половине лета и в начале осени обычно немного новых проектов. Из каких денег вы будете платить сотрудникам зарплату? Вам очень серьезно нужно задуматься о том, каким образом формировать оплату труда. Будет ли это оклад, сдельная оплата, процент от проекта или какой-то другой вариант? Вам нужно будет подумать о способах мотивации сотрудников. Как говорит мой отец, Бог человеку сотрудников дал за грехи его. К сожалению, зачастую получается так, что люди хотят получать зарплату за то, что они присутствуют на работе. Сделать так, чтобы они при этом еще и работали – ваша задача и ваша головная боль. Я иногда с ужасом вспоминаю, каким я была работником в архитектурном бюро. Например, я могла весь день висеть в интернете и общаться в чате. Могла делать один чертеж две недели. Не потому, что он был такой уж сложный. Просто большую часть времени я не делала его. А уж воспоминания о моих рекордах в игре «Сапер» и вовсе заставляют задуматься, не угробил ли я свою работодательскую карму. Вам предстоит решить и многие другие задачи. Озаботиться юридическим оформлением предприятия, б у х г а л т е р и и и налогами, не говоря уже о лицензиях на нужные для работы студии компьютерные программы. Успешное преодоление упомянутых проблем многого стоит. Те дизайнеры, которым удается наладить работу студии, могут действительно снимать с нашей работы самые сливки. н секрет, что времени для творчества у дизайнера не так уж много. Творческий процесс присутствует в основном на ранней стадии работы над проектом, когда интерьер еще только начинает вырисовываться в голове автора, а потом приходится заниматься прозаическими и рутинными вещами – чертежами, сметами, стройкой. При хорошей организации рабочего процесса руководитель имеет возможность переложить на плечи своих сотрудников большую часть этой рутины, о с т а в и в себе самую интересную часть работы и самые интересные проекты. Второй путь для прирожденных одиночек, людей, которым проще сделать работу самим, чем объяснять, как ее делать другим. Он заключается в том, чтобы наращивать не количество проектов, а их уровень, бюджет и, соответственно, цену. В этом случае вы можете работать в одиночку или время от времени нанимать помощников на отдельные работы и проекты. Вы можете стать таким дизайнером, которого заказчики передают из рук в руки как большую ценность. Вам не обязательно регистрировать предприятие, вам не нужен офис. Казалось бы, это гораздо более естественный путь для дизайнера интерьера, но есть некоторые сложности и здесь. Не секрет, что многие социальные и культурные группы людей очень закрыты. И чем выше достаток людей, тем более закрыта группа. Соответственно, вам будет со временем все сложнее и сложнее продвигаться вверх. Я думаю, что именно в этом и состоит проблема многих дизайнеров, которым не хватает профессионального и финансового роста. Они отлично заняли свою нишу на рынке, но выйти за ее пределы, само собой, не получается. Чтобы выйти на новый уровень, необходимо прилагать осознанные усилия и даже более того, сознательно спланированные усилия. Необходимо в определенной степени стать публичным человеком, не как кинозвезда или эстрадный певец, но двигаться в этом направлении, посещать нужные мероприятия, думать о том, как и во что вы одеты, публиковаться в лучших журналах, привлекать внимание к своей персоне и своей работе иными доступными способами – участием в конкурсах, телевизионных программах, дизайнерских мероприятиях. Вас должны заметить, вы должны завести правильные знакомства, общаться на равных с людьми того круга, в котором хотите работать. Это не всегда легко. Вспомните какой-нибудь фильм или сериал о д е в у ш к и из бедной семьи, которая попадает в богатое чопорное общество и мучается от сознания собственного несоответствия его стандартам. Это и есть судьба дизайнера, который решил выйти за рамки своей ниши. Только ему еще надо придумать, как в это общество попасть. Мне кажется, что дизайнеры, добившиеся мировой известности, в своей жизни с успехом комбинировали оба этих подхода, по сути, чередовали их. Сначала человек растет как профессионал вверх, набирает клиентуру и оборот. Потом обрастает помощниками и коллегами, его команда разрастается до какого-то предела. Затем ж е студия снова растет вверх, прорываясь на новые уровни рынка, выходя на новые горизонты. И снова происходит реструктуризация студии, не всегда именно расширение. Неважно, какой именно путь вы изберете, решите двигаться вверх, расти вширь, чередовать и комбинировать оба этих подхода или остановиться в какой-то момент и наслаждаться вашими достижениями. Главное, чтобы вы всегда были уверены, что ваш выбор – это именно то, чего вы хотите. Не ставьте перед собой ложных целей, не гоняйтесь за чужими идеалами и ценностями. Всегда оставайтесь собой».